Через три дня заходит ко мне вечером Александра Евгеньевна, такая довольная, веселая, приветливая. «А у меня, Иван Николаевич, радость», — говорит она, — «ко мне племянник гости приехал. Помните, я вам рассказывала, который в деревне под Псковом учительствует? Приехал в командировку. Что ж, говорю, очень приятно будет познакомиться». «И я рада», — говорит она, — «что вы с ним познакомитесь. Человек он славный, хороший. Вы с ним сойдетесь». Зовет она меня к себе в комнату. Вот, говорит, знакомься, Володя. Здоровается со мной этот Володя. Парень высокий, статный, русый. Глаза голубые, лицо бритое, голова под машинку острижена. Одет в солдатскую гимнастерку, ватные штаны, вяловые сапоги. По облику помор. На севере часто встречаются такие рослые парни. По одежде солдат. Почему же не на фронте, спрашиваю? «А у меня туберкулез», — говорит он. «В 15-м году на германском фронте правая легкая на вылет меня прострелили». «Значит, вроде меня», — усмехаюсь, — «на инвалидном положении». «Да», — говорит, — «вроде вас». «Только я не люблю без дела сидеть. В деревню отправился. Вот приехал сейчас за книжками». «Долго думаете пробыть в Питере?» до да дней пять», — отвечает. «Сидим, разговариваем. Александра Евгеньевна, чай вскипятила». По случаю приезда племянника даже баночка с вареньем у неё нашлась. Племянник сало привёз, я селёдку почистил. Пиршенство по тем временам. Напились мы чаю, наговорились. «Вы уж извините меня, Иван Николаевич», – обращается ко мне старуха. «Разрешите Володе у вас в комнате переночевать?» «Всегда он жил в этой комнате, да и прохладно в других, а я всё-таки как-никак дама». «О чём разговаривать, говорю?» «Места много, и мне веселее. Хоть на диване, хоть на постели его устраивайте. Пошли ко мне. Старуха меня благодарит. О том, чтобы кровать уступил, даже заикаться не позволяет. Устроила племяннику постель на диване. Попрощалась с нами, ушла. Меня в сон клонит, мочи нет. Разморила после еды. Поговорили мы еще о чем-то. Лег я и точно в яму провалился». Ночью мне сквозь сон какие-то голоса меречились, какой-то шум, грохот, но проснуться я был не в силах. Открываю утром глаза, племянника нет, руки и ноги у меня тяжелые, точно свинцом налиты. Заспался, думаю. Поднялся, умылся, пошел в подвал за дровами. Старуха в коридоре шмыгает. Доброе утро, Александра Евгеньевна, говорю. Племянник-то ваш встал уже? Да, говорит, ушел по делам. Натаскал я дробь, сварил кашу, прибрал комнату, сижу, опять думаю, как бы убить время. Тут приходит почтальон, вручает мне письмо, вызывает меня в военкомат в связи с переучетом. Думаю, быстро что-то, я встал-то на учет, без году неделя. Однако пошел. Ковров, оказывается, вызывает. Являюсь к нему, а он глядит на меня и головой качает. «Нехорошо, товарищ Пронин», — говорит. «Где-то ты по ночам шатаешься». «Как где?» — говорю. «Как велено, безвыходно сижу у себя дома и абсолютно нигде не шатаюсь». «А врать ещё хуже», — говорит Ковров. «Мы были у вас сегодня ночью в гостях. Замок у тебя на двери висел». «Ничего не понимаю», — говорю я. «Всю ночь дома спал». «И я тогда ничего не понимаю», — говорит Ковров. «Ночью произвели мы у твоей хозяйки обыск». «Тот-то мне ночью голоса слышались, перебиваю я его». «Хотел я твою комнату для видимости осмотреть», — продолжает Ковров. «Подхожу к двери. На двери замок. Где, — спрашиваю, гражданка Борецкая, ваш квартирант?» «Ушел куда-то», — отвечает она. «Он часто по ночам отлучается». «Замок, смотрю у тебя на двери купеческий, таким только амбары запирать. Не доверяешь, видно, старушке». «Ну, твоя квартира есть твоя квартира». В глазах Борецкой особенно следовало подчеркнуть неприкосновенность твоего жилища. «Осмотрели мы дом, за исключением одной твоей комнаты, и ушли». «Позволь, — говорю я Коврову, — никуда я из дому не уходил. У меня еще племянник ночевал». Ковров так и подскочил на месте. «Какой племянник?» «Рассказываю». «Эх, — говорит Ковров, — провели нас с тобой, а опростоволосились». По всем подозрительным домам искали мы в ту ночь крупного агента иностранной разведки. Понял? Вот сволочь, говорю. Племянник-то значит. Ругаться нечего, говорит Ковров. В другой раз умнее будем. Спрятали в твоей комнате человека. Одного только не понимаю. Ведь мы и шумели, и ходили, и разговаривали. Как-то не услышал. И я не понимаю, говорю. Слышались мне сквозь сон голоса. Только я так и не проснулся. «Может, опоели они тебя чем-нибудь?» – спрашивает Ковров. «Не думаю», – говорю. «Ничего мы, кроме чая, не пили. А чай все трое пили, одинаковый». «То там разберет», – говорит Ковров. «Ты все-таки чай пей там поаккуратнее. Постарайся как-нибудь незаметно отлить малость этого чая и принеси к нам. Сумеешь?» «Сумею», – говорю. «Только им меня провести не удастся». «Только смотри вида не подавай, будто ты что-нибудь подозреваешь», — продолжает Ковров. Не заметил племянник никаких бумаг или оружия, не привёз? Пожалуй, плечами покачал головой. «Привёз, — говорю, — лепёшки досало». «Не говори так», — объясняет Ковров. Они военное выступление в Петрограде готовят. Дело не шуточное. Иностранные разведчики не зря через фронт перебираются. У заговорщиков и план есть, и с белогвардейцами они в переписке. Это, брат, война. Выдвигает он из стола ящик, достает булку, подает мне. Мать честная, восклицаю я. Булка! Да, подтверждает Ковров, усмехаясь. Нашлись филантропы. Вчера из одного консульства целую сотню прислали в детский дом. Ну и что же? А как ты думаешь, что может быть в такой булке? В свою очередь спрашивает меня Ковров. А мы посмотрим, говорю я, угадывая намек Коврова и разламывая булку пополам. предполагая что-нибудь мне найти. Но, увы, это оказывается самая обыкновенная булка. На всякий случай выковырял я из одной половинки мякиш, но кроме мякиша там ничего и не нашел. «Ничего!» – разочарованно произношу я и вопросительно взглядаю на Коврова. «Ты как думаешь?» Ковров берет в руки выпотрошенную половинку, осторожно отгибает поджаристую корочку, и я вижу несколько небольших продолговатых предметов – лежащих под курочкой, точно бобы в стручке. «Что это?» – спрашиваю. «А капсюли для гранат», – объясняет Ковров. «С пустыми руками телеграф или вокзал не захватишь». «А как же вы поступили?» – интересуюсь я. «Доставили булки по адресу», – говорит Ковров. Ребята были очень довольны. Только воспитательницу, у которой нашлись эти капсюли, пришлось разлучить с детишками. Но тут я догадался, что это мне наглядный урок и предупреждение. Прихожу я домой, и в сердце у меня теплится маленькая надежда на то, что племянник этот придет еще разок к нам в дом переночевать. Понравился мне ваш племянник, Александра Евгеньевна, говорю я своей хозяйке. И вы ему очень понравились, отвечает она. Просил вам привет передать. Заходил он тут без вас. Из Пскова телеграмма пришла. Вызвали его обратно.